Явление одиннадцатое. Клестаков, слесарша и унтер-офицерша. Слесарша, кланяясь в ноги. «Милости прошу!» — унтер-офицерша. «Милости прошу!» — Клестаков, «Да что вы за женщины?» — унтер-офицерша. «Унтер-офицерская жена Иванова!» — слесарш. «Слесарша, здешняя мещанка Феврони Петровна, на отец мой!» Клестаков, «Стой! Говори прежде одна!» — Что тебе нужно, слесарша? — Милости прошу, на городничего челом бью. Пошли ему, бог, всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дедям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было. — Хлистаков. — А что? — Слесарша. — Да может, мы ему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не преподала мошенник такой, да и по закону нельзя, он женатый. — Хлестаков. Как же он мог это сделать? — Слесарша. — Слесарша.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 «Ну, а ты?» — выпроваживает старуху. Слесарша, уходя. «Не позабудь, отец наш, будь милостив!» Унтер-офицерша. «Нагородничьего батюшка пришла». Клистаков. «Ну да что, зачем? Говори в коротких словах». Унтер-офицерша. «Высек, батюшка». Клистаков. «Как?» — унтер-офицерша. «По ошибке, отец мой». Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня. Да так отрапортовали, два дни сидеть не могла. Клистаков. Так что ж теперь делать? Утер офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафт. Мне от своего счастья нечего отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.